Глава 36. Но этим не окончился наш жестокий жребий. Много еще страданий пало на долю Альберта. Ему суждено было вечно терзаться за семью, не повинную в его невзгодах, но осужденную странным роком самой погибнуть, ломая его. Как только силы его окрепли, мы. сообщили ему печальную весть о кончине его уважаемого отца, последовавшей вскоре после его собственной — не могу подобрать иного выражения, чтобы охарактеризовать это изумительное происшествие. Альберт оплакивал отца с восторженным умилением и твердой верой, что он покинул земное существование не для того, чтобы вступить в ничтожество католического рая или ада. Его торжественное настроение происходило от твердой уверенности, что этому достойному чистому человеку предстояла иная лучшая жизнь. Одинокое положение покинутых родственников барона Фридриха и канониссы Венцеславы огорчало его гораздо больше, чем кончина отца. Он упрекал себя за те утешения, которыми не мог делиться с ними в разлуке, и решил к ним вернуться. на некоторое время, чтобы открыть тайну своего выздоровления, чудесного воскресения, и устроить их существование, возможно, лучше. От него тщательно скрывали исчезновение кузины Амалии, прибывшей в Ризенбург во время его болезни, не решаясь причинить ему лишнего огорчения. Мы не уберегли несчастную племянницу от печального заблуждения, и когда почти настигли ее соблазнителя — то менее снисходительная гордость саксонских рудольштатов нас уже опередила. Они тайно задержали Амалию на прусской земле, где она надеялась найти приют, предали ее жестокости короля Фридриха, а монарх, в доказательство своего покровительства, заключил злополучную молодую девушку в крепость Шпандау. Более года провела она в ужасном плену, не имея ни с кем общения. принуждённая считать себя счастливой тем, что монарх-тюремщик своим великодушным покровительством строго хранил тайну ее позора. «Неужели она еще в Шпандау?» — взволнованно прервала Консуэла. «Мы только что освободили ее. Альберту и Верани невозможно было похитить ее одновременно с вами, так как надзор за ней был гораздо строже». Причиной тому были ее неосторожные попытки к бегству, ее негодование, нетерпение и вспыльчивость. В наших руках имеются и другие средства, кроме тех, которым мы обязаны вашим спасением. Адепты наши находятся повсюду. Обязанность некоторых из них заключается в приобретении влияния при дворах для того, чтобы при случае им пользоваться. Мы имели для Амалии покровительство молодой Марк-графини Борейт, сестры короля прусского. Своими хлопотами она добилась ее освобождения, обещаясь лично за ней следить и поручившись за ее поведение в будущем. Через несколько дней молодая баронесса будет находиться возле принцессы Софии Вильгельмины, у которой сердце настолько же доброе, насколько зол ее язык. Она ей окажет такое же снисхождение и великодушие, как и оказала принцессе Кульмбахской, такой же несчастной, осужденной в глазах света, как Амалия, и подобно ей сделавшейся жертвой королевских крепостей. Альберт не знал о бедствиях своей кузины, когда принял решение навестить дядю и тетушку в замке великанов. Он не понял бы, Неподвижности барона Фридриха, обладавшего животной способностью жить, охотиться и пить после стольких невзгод. Ему было бы непонятно и набожное бесстрастие канонисы, боявшийся искать родственницу, чтобы не придать еще большей гласности ее скандальное приключение. Как мы не противились решению Альберта, он упрямо стоял на своем и уехал, оставив нам письмо с обещанием скоро вернуться. Его отсутствие было действительно непродолжительно, но причинило ему много горя. Переодетый он проник в богемию и направился прямо к Сденко, в пещеру Шрекенштейн. Оттуда хотел писать своим родственникам, открыть им истину и подготовить их к своему возвращению. Зная Амалию за самое храброе и в то же время за самое легкомысленное существо, он решил ей первое отправить послание через Сденко. В то время как Сденко уже на рассвете шел на гору, раздался выстрел, а вслед за ним послышался раздирающий крик. Альберт выбежал и увидел Сденко, несущего окровавленного цинабра. Первым его движением было броситься к своей бедной старой собаке. Когда он добежал до места, называемого «погребом монаха», Держа в руках смертельно раненого верного пса, он заметил торопливо идущего к нему старого тучного охотника, спешившего забрать свою добычу. Старик этот был барон Фридрих, охотившийся при первых утренних лучах и принявший рыжего цинабра за дикого зверя. Он прицелился сквозь ветки, увы. Его глаз и рука были еще слишком верны, и он ранил собаку в бок двумя пулями. Тут он увидел Альберта и, принимая его за призрак, остановился, объятый ужасом. Не помня опасности, он попятился по узкой крутой дорожке, полетел в пропасть и разбился о скалы. Он умер на роковом месте, где веками высилось проклятое дерево. Знаменитый дуб Шрекенштейна — прозванный «гуситом», за то, что был немым свидетелем и сообщником страшных кровавых катастроф. Видя падающего в пропасть родственника, Альберт подбежал к краю обрыва, где толпились люди барона, спеша поднять его труп и наполняя воздух стонами и воплем. Альберт услыхал доносившиеся до него слова «Умер наш бедный барин, увы». Что скажет госпожа Канониса? И не думая больше о себе, он стал кричать и звать. Как только заметили Альберта, панический ужас охватил легковерных слуг. Готовые бежать, они покинули уже тело своего барина, когда старый Ганс, самый суеверный и смелый из них, остановил всех и сказал крестясь: "Дети мои, нам явился не повелитель наш Альберт, А дух Шрекенштейна, принявший его образ, чтобы напугать и проучить нас за трусость. Я видел ясно, как он толкнул господина Барона. Он хочет унести его тело и сожрать его потом. Это вампир! Смелей, дети мои. Говорят, будто черт труслив. Я сейчас в него прицелюсь, а вы читайте молитву нашего священника о заклинании бесов. С этими словами. Перекрестившись несколько раз, Ганс поднял ружье и выстрелил в Альберта. Остальные же слуги толпились вокруг тела барона. К счастью, Ганс был слишком взволнован и напуган, чтобы верно прицелиться. Он действовал как бы в бреду, и пуля его просвистела над головой Альберта. Ганс считался лучшим стрелком в стране, и будь он хладнокровнее, сын мой был бы неминуемо убит. Альберт остановился в нерешимости. Смелей, ребята, смелей! командовал Ганс, заряжая ружье. Стреляйте! Он трусит. Вы не убьете его, потому что пули не могут его сразить, но он отступит, и мы успеем унести труп нашего бедного хозяина. И видя все ружья, направленными на себя, Альберт бросился в чащу и спустившись по склону горы. воочию убедился в ужасной действительности. Тело злополучного дяди лежало распростертым на окровавленных камнях с раздробленным черепом, а старый Ганс кричал отчаянным голосом. «Соберите мозг, не оставляйте его на скалах, а то собака-вампира придет его лизать». «Да, да, да, собака была действительно», ответил другой слуга, «и я принял ее за ценабра. На ведь Ценабр исчез после смерти графа Альберта», — говорил третий. «Его нигде больше не видали. Очевидно, он где-нибудь погиб. А тот Ценабр, которого мы видели наверху, только его тень, как сам вампир-призрак, походящий на Альберта. Отвратительное видение. Оно постоянно будет у меня перед глазами. Боже мой! Сжался над нами и над душой господина барона, умершего, без причастия из-за злого духа. «Увы, я предупреждал барона, что быть беде», — продолжал Ганс жалобным тоном, собирая лоскутья от одежды барона руками, обогренными его кровью. «Он всегда хотел охотиться в этом трижды проклятом месте. Он уверял, что там, где никто не охотится, всегда бывает много дичи. Между тем...» На этой адской горе никогда не было другой дичи, кроме той, которая висела в дни моей молодости на ветвях этого дуба. Проклятый гусит. Древо гибели. Небесный огонь пожрал его, но пока хоть один корень от него останется в земле, злые гуситы будут постоянно мстить католикам. Живее устройте носилки и пойдемте. Тут оставаться опасно. Ах, бедная госпожа, что-то с ней будет. кто первый явится к ней доложить, как прежде господин барон возвращается с охоты. Она скажет, велите скорее подавать завтрак. Да, завтрак. Пройдет много времени, пока кто-нибудь в замке захочет есть. В этой семье столько несчастий. Я знаю, откуда они происходят. Пока укладывали на носилки труп барона, Ганс, осыпаемый вопросами, отвечал, качая головой. В этой семье все были благочестивы и умирали по-христиански. До того дня, как графиня Ванда, да простит ей Господь ее прегрешение, умерла без исповеди. С этого времени все так происходит. Граф Альберт скончался далеко непомилованным, и его отец понёс за это должное наказание. Он испустил дух в бессознательном состоянии. Вот уже двое умерших без причастия. Я убежден, что и Канонисса умрёт, не подумав об исповеди. К счастью, эта святая женщина всегда верит в благодать Божию. Альберт не проронил ни единого слова из этих плачевных речей, грубого выражения искренней печали, этого отголоска ужаса, предметом которого служили мы оба в Ризенбурге. Стоя в оцепенении, Он видел вдали дефилирующий по тропинкам оврага траурный кортеж, но не решался следовать за ним, хотя сознавал, что прямым его долгом было первому принести горестное известие старой тётке и поддержать ее в глубокой печали. Но его появление могло напугать ее до смерти или лишить рассудка. Он понял это и в отчаянии удалился в пещеру, где Сденко, ничего не заметивший в это роковое утро, был занят промыванием раны цинабра, который в виде вошедшего хозяина испустил мучительный стон и, несмотря на разбитые ребра, подполз к его ногам и издох, приняв его последнюю ласку. Спустя четыре дня Альберт вернулся к нам, бледный и измученный новым потрясением. Он провел несколько дней в полном безмолвии и разразился, наконец, обильными слезами. «Я проклят среди людей», — сказал он мне. «Сам Бог хочет заградить мне доступ в этот мир, где я не должен был никого любить. Нигде не могу я появиться, не причиняя смерти, ужаса, безумия. Я лишён возможности видеть тех, кто заботился обо мне в детстве». Их понятия о вечном разлучении души с телом так абсолютны и ужасны, что они предпочитают считать меня навеки прикованным к могиле, чем встретить мои зловещие черты. Странное, печальное понятие о жизни. Покойники делаются предметом ужаса для тех, кто горячо их любил, и если явится призрак, то его считают извергнутым адом, а не посланным небом. Бедный дядя. Благородный Отец, вы были еретиками в моих глазах, как и я в ваших. А между тем, если бы вы явились мне, и я мог бы увидать ваш образ, истреблённый смертью, я встретил бы его на коленях, с протянутыми руками, я счел бы его спустившимся из лона Господня, куда отлетают души и где меняются образы. Я не стал бы произносить ваши отвратительные формулы проклятия, Беззаконное заклинание страха и беспомощности. Я призывал бы вас, с любовью глядел бы на вас, как на помощников и руководителей. О, матушка, все кончено. Я должен умереть ради них. Я причиняю им гибель. Пусть лучше умрут помимо меня». Альберт покинул родину, когда убедился, что Канониса выдержала последний удар. Эта старуха, столь же больная и закаленная, как я, умеет жить по чувству долга. Всеми уважаемая в несчастье, она покорно считает дни, которые должна еще влачить по воле Бога. В горе она сохраняет гордую непреклонность, переживающую ее привязанности. Недавно она сказала одной личности фразу, переданную потом нам. Если бы тяжело было нести бремя жизни по долгу, то пришлось бы его влочить из приличия. Эти слова как нельзя лучше обрисовывают характер Канонисы. С тех пор Альберт нас больше не покидал. Испытания закалили его силы. Казалось, он победил даже свою любовь. Предавшись философии, он занимался историей религии, науками и революцией, Его обширный ум развился так же пышно и ясно, насколько было смутно его лихорадочное сердце вдали от нас. Этот непостижимый человек, ужасавший католиков своим бредом, стал светильником мудрости для более возвышенных умов. Он был посвящен в сокровеннейшие тайны невидимых и занял место среди начальников и отцов Новой Церкви. Он внес с собою свет, принятый ими с любовью и благодарностью. Предложенные им реформы были введены, распространяя учения воинствующей церкви, и он обрел надежду и покой души, создающая героев и мучеников. Мы думали, что любовь к вам заглохла в нем, до того тщательно умел он скрывать от нас свои страдания и внутреннюю борьбу, Но однажды он узнал из писем адептов, которое немыслимо было от него утаить, что вы словете в богемии за любовницу Прусского короля, и что внешние обязательства не опровергали такое предположение. Альберт побледнел и выслушал это известие молча: Друг мой, сказал он мне после минутного молчания, отпусти меня на этот раз без опасения. Любовь призывает. Меня в Берлин. Теперь мое место подле любимой женщины, принявшей мое покровительство. Никаких прав себе приписывать я не стану. Если ее тешит и опьяняет жалкий почет, я не воспользуюсь своей властью и не заставлю ее отказаться от него. Но если она окружена обманом и ей грозят опасности, то сумею оградить ее от них. Берегись, Альберт, сказала я, бойся могущества роковой страсти, причинившей тебе столько горя. Это единственное зло тебе непосильное. Ты живешь добродетелью и любовью. Удовлетворит ли тебя одна добродетель, если погибнет любовь? Почему же погибнет любовь? взволнованно спросил Альберт. Разве вы думаете, что она больше недостойна ее? А если бы это было так? «Что сделал бы ты, Альберт?» Бледные губы его сложились в улыбку, а сверкающий взгляд выражал наплыв сильных, мучительных мыслей. «Если это так, я не перестану ее любить, ибо прошлое для меня — не мимолетный сон. Вы знаете, как часто я смешиваю его с настоящим, не разделяя одно от другого. Теперь я поступлю так же». Стану любить в прошлом этот ангельский образ, эту поэтичную душу, внезапно заполонившую меня и озарившую моё мрачное существование. И я не буду чувствовать утраты прошлого, нося в груди его жгучие следы. Заблудшее существо, падший ангел, внушит мне столько нежности и заботы, что вся моя жизнь будет посвящена на то, чтобы утешить ее в падении, и защитить от презрения жестокосердых людей. Альберт уехал в Берлин с несколькими друзьями и там имел свидание с принцессой Амалией под благовидным предлогом сообщить ей известие о Тренке, бывшем тогда пленником в Гладце, и о масонских делах, в которые она была посвящена. Вы видели ее председательствующей в одной ложе розенкрейцеров? Альберт тогда не знал, что Калиостро проник, помимо нашей воли, в тайны Амалии и воспользовался этим обстоятельством, чтобы смутить ваш разум, показав вам его украдкой как призрак. За то, что он допустил присутствие непосвященного лица на масонских мистериях, интриган Калиостро заслужил бы вечного изгнания из Ордена. Но долго никто об этом не знал. и вы должны помнить, с каким трепетом он вас подвел к нашему храму. За подобную измену наши адепты жестоко наказывают, и маг, пользовавшийся мистериями своего ордена для мнимых чудес изумительного искусства, рисковал жизнью или, по меньшей мере, громкой репутацией некроманта, ибо его немедленно бы обличили и изгнали. В свое короткое... таинственное пребывание в Берлине, Альберт достаточно подробно узнал ваши мысли и поступки и успокоился на ваш счет. Он осторожно следил за вами и возвратился спокойный с виду, но более чем когда-либо в вас влюбленный. В течение нескольких месяцев он путешествовал за границей, деятельно трудясь на пользу нашего дела — Уведомленный о том, что какие-то интриганы или шпионы короля прусского пытаются составить в Берлине заговор, опасный для масонов, и роковой для принца Генриха, и для его сестры, настоятельницы Кведленбургского аббатства, Альберт поспешил в Берлин предупредить этих принцев о нелепом замысле и о грозящей им ловушке. «Вы с ним встретились тогда». И, несмотря на то, что были испуганы его появлением, вы с такой смелостью, с таким почтением и преданностью отнеслись к его памяти, что воскресили в нем надежду быть вами любимым. Он хотел вам открыть истину своего существования целым рядом таинственных откровений. Скрытые в вашем помещении, он часто находился подле вас и слышал ваши бурные разговоры с королем. Препятствия, устроенные Альбертом и его друзьями, начали раздражать заговорщиков. Фридрих II стал недоверчив и подозрителен. Появление призраков, которых заговорщики посылали бродить по галереям замка с целью внести беспорядок и страх, привлекло внимание короля. Возникшая новая масонская ложа с принцем Генрихом во главе своим учением стала сразу в разрез с правилами другой ложи, председателем которой был сам король. Это обстоятельство представлялось Фридриху достаточным доказательством возмущения. Быть может, возникновение новой ложи было действительно неудачной маской некоторых заговорщиков или попыткой скомпрометировать известных личностей. К счастью, они приняли должные предосторожности, и король, разгневанный с виду тем, что открыл только сомнительных виновников, был в душе доволен, что не пришлось преследовать собственную семью и что в то же время он дал всем примерный урок. «Альберт, самый невинный, был арестован и перевезён в Шпандау почти одновременно с вами, несмотря на то, что ваша невинность была вполне доказана. Оба вы поплатились за всех, потому что не хотели спастись», ценой чьей-либо жизни. Несколько месяцев вы прожили в одной тюрьме с Альбертом и слышали страстные звуки его скрипки так же, как он слышал ваш голос. Он располагал верным способом бегства, но не хотел им пользоваться до тех пор, пока не добьется вашего освобождения. Золотой ключ надежнее железных засовов королевских тюрем. Прусские тюремщики... Большей частью недовольные солдаты или разжалованные офицеры все в высшей степени подкупны. Альберт бежал в одно время с вами, но вы его не видали по причине, которая вам откроется со временем. не было поручено вас привести сюда. Все остальное вам известно. Альберт любит вас более чем когда-либо и сильнее, чем самого себя. Он будет страдать гораздо меньше от сознания вашего счастья с другим, чем от своего собственного, неразделяемого вами. Нравственные, философские и религиозные законы, во власти которых вы находитесь оба, отныне допускают его самопожертвование и предоставляют вам свободный выбор. Итак, дочь моя, решайте сами. Помните при этом, что мать Альберта — на коленях вас умоляет не приносить ее сыну жертвы горечь, который отзовется на всей его жизни. Он будет страдать, если вы покинете его, а сострадание ваше без любви убьет его окончательно. Час приговора наступил, но я не должна знать вашего решения. Идите в свою комнату, там вы найдете два различных наряда. От вашего выбора будет зависеть судьба моего сына. «Скажите мне, который из них обозначает развод с ним?» — спросила дрожа Консуэла. Мне было поручено сообщить вам об этом, но я предпочитаю, чтобы вы догадались сами. Говоря это, графиня Ванда надела маску, крепко прижала Консуэла к своему сердцу, и быстро удалилась.